Голову Гектора, мужа убийцы, обнявший руками. Молод, из жизни ушел ты, мой муж дорогой, И вдовой в доме меня покидаешь, И мал еще сын наш младенец, Нами злосчастными на свет рожденный, Тобою и мною. Юности он не достигнет, я думаю, Прежде наш город будет разрушен. Погиб ты, хранитель его, Защищавший трою саму, И почтенных супруг, И детей несмышленных. Быстро отсюда их всех увезут В кораблях быстролетных, С ними со всеми меня. И сам ты, о сын мой, За мною следом пойдешь, Чтобы там неподобную делать работу Для господина стараясь свирепого. Либо ахеец, за руки взявший, швырнет тебя с башни ужасная гибель, в гневе, что брата его или отца, или милого сына Гектор в бою умертвил, ибо очень немало ахейцев, пика его пораженных, Глодало широкую землю. Сердцем немягок родитель твой был средь погибельной сечи». Вот почему так о нем и горюет народ в Велионе. Плач, несказанный горе, родителям милым принес ты, Гектор. Но мне наиболее жесткие скорби доставил. Не протянул ты руки мне своей со смертельного ложа. Слова заветного мне не сказала, которому бы вечно я вспоминала, и ночью, и днем, обливаясь слезами. Так говорила, рыдая, и жены за нею стенали. Громко потом зачала между женами плач свой Гекуба. Гектор из всех сыновей наиболее мной любимый. Мил у меня, и при жизни ты был олимпийцем бессмертным, и по кончине твоей за тебя они сердцем болеют. Многих других сыновей у меня Ахиллес Быстроногий, В плен захвативший живьем, Далеко за бесплодное море продал на имброс, на Лемнос, окутанный паром. Но одолевший тебя и оружием душу исторгнул, Как не волочил он тебя в круг могилы Патрокла, Который гибель из рук твоих принял, И быть воскрешенным не смог им. Все ж у меня, как росой ты умытый, покоишься в доме, Свежий, подобно тому, кого Аполлон реблолуки Нежной стрелой своей умертвил, подошедший внезапно. Так говорила рыдая, и плач поднялся непрерывный, Третьими женами горестный плач зачинала Елена. Гектор, между девери всех наиболее мной любимый, Ибо супруг мне теперь Александр Боговидный, привезший втрое в меня, От чего, от чего не погибла я раньше. Нынче двадцатый уж год с той поры для меня протекает как прибыла я сюда и покинула край мой родимый. Но от тебя не слыхала я злого, обидного слова, даже когда и другой, кто меня укорял из домашних, деверь, заловка, прекрасно одета, или невестка, или свекровь, что до свекра отца, то всегда он был ласков. Ты, убеждая словами, удерживал их от нападок мягким своим обращением и мягкой речью своей. Горько скорблю о тебе и скорблю о себе, злополучной. Нет у меня никого в Велионе, широком другого, кто бы мне дружествен был. Для всех я равно ненавистна. Как говорила, рыдая, вздыхал весь народ неисчетный. Старый прием обратился к народу с такими словами В город везите троянцы, дрова, и не бойтесь нисколько тайной засады ахейцев. Мне дало Хеллес обещание, От чернобоких своих отправляя судов что не будет зла причинять нам, пока мисс двенадцатый день не наступит. Так говорил он. Повозки волов тяжко ногих и мулов стали они запрягать и пред городом быстро собрались. Девять дней подвозили несчетное множество леса. Вместе с десятую свет, приносящую смертным зарею, Вынесли, горько рыдая, отважного Гектора тела, Наверх костра положили и снизу подбросили пламя. Ранорожденная в небо взошла разоперстая Эос. Люди сходились к костру,